Вязание. Однажды утром в наше отделение пришла начальница отдела занятости тюрьмы. Заключенные, внимание! Скоро столетний юбилей окончания Первой мировой войны. Нам нужны добровольцы для вязания маковых цветков, которые, как символ праздника, будут размещены в музее штата Вирджиния. Вместе с пятью другими заключенными я вызвалась помогать в благом деле, ведь Российская империя и США были союзниками на стороне Антанты в Первой мировой войне. Начальник отделения занятости говорил о подготовке празднования 11 ноября 2018 года. В этот самый день, сто лет назад, было объявлено о прекращении боевых действий в Европе, между странами Антанты и Тройственного Союза. С тех пор этот день в США отмечается как День ветеранов. Символом праздника является красный маг, который был воспет канадским врачом и поэтом подполковником Джоном Макреем в стихотворении «На полях Фландрии». Красный цвет символизировал пролитую в боях кровь. Профессор университета Джорджии Мойне Майкл, вдохновившись им, написала свое стихотворение под названием «Надо помнить» и поклялась надевать красный мак в петлицу каждый год в непамятных м е р о п р и я т и й В России День памяти русских солдат, погибших в Первую мировую войну, проводится 1 августа, в день начала Первой мировой войны, но отдельные мероприятия 11 ноября организуются общественными организациями с участием некоторых официальных представителей региональных властей. Получив пластиковый крючок, и две упаковки красной чёрной пряжи, я была полна энтузиазма приступить к работе. Но тут система дала сбой. Я обнаружила, что напрочь забыла этот навык, который нам прививали на школьных уроках труда на вязании варежек и шарфиков. Кассандра обратилась я к моей чернокожей подруге, которая с лёгкостью заканчивала пятый маковый цветок размером не больше ладошки. «Можешь помочь?» «Конечно, бро!» — и г и к н у л а она. «Смотри!» Через неделю на моем счету было уже около сотни цветков, которые было положено сдавать тюремной администрации. Забавно, думала я про себя. Даже в тюрьме я продолжаю борьбу за мир. Успешно справившись с этой задачей, наше отделение получило новую. Двигалась зима, а потому приюту для бездомных требовались теплые вязаные одеяла. В отделение привезли большую тележку с разноцветной пряжей. Я выбрала фиолетовый, желтый и черный для одеяла и белый, синий и красный для кое-чего еще. и приступила к работе. Днем в общем зале я вязала фиолетовое одеяло с желтыми поперечными полосками и черной к а н т о в к о й а ночью в камере, как несложно догадаться, российский флаг, из чувства протеста по отношению к происходящему, разумеется. Я была невероятно счастлива, представляя, как мое одеяло согреет какого-нибудь несчастного в холодную зимнюю ночь, а мой маленький, размером не больше ладони, российский флаг, спрятанный в ящике с тюремной униформой, грел душу мне, как крупица далекой родины. Заключенные девочки связали с десяток шапочек и варежек для чернокожих малюток, оказавшихся в приюте для бездомных вместе с мамами, которым больше некуда пойти. Каждая вложила в свои поделки всю любовь и заботу, на которую только была способна. Все женщины, собравшись за вязанием в кружок в общем зале, рассказывали истории о своих ребятишках. Наше отделение, привычно мрачное, наполнилось радостью служения ближнему. За выполненной работой пришли через месяц, а вскоре мы случайно обнаружили, что все наши с любовью связанные вещи пылятся в подсобном помещении отделения. Оно обычно запиралось на ключ, но однажды охранник забыла закрыть кладовую. Почему связанные детские шапочки, варежки и одеяла так и не отдали в приют, как громко и помпезно заявляло руководство тюрьмы, приходившим к нам инспектором изберет тюрем, для меня так и о с т а л а с ь загадкой. Российский флаг у меня тоже нашли. И изъяли. Увы.